Глава 36. Ецвэнсдот был один на мостике Ульвиры, когда волна схлынула. Уже давно были сделаны все приготовления, имевшие смысл, но у корабля не было адекватных средств передвижения в медленности, которая его окружала. Все же капитан проводил много времени на мостике, пытаясь как-то программировать оставшуюся автоматику. Программирование на уровне механических идиотов было таким же способом заполнить время, как вязание. и таким же, наверное, древним. Конечно, выход из медленности остался бы незамеченным, если бы не датчики, которые он со своими диракимами поставил. А так, трезвон и мигание вывели его из полудрема в такое бодрствование, что волосы на голове встали дыбом. Капитан стукнул по кнопке интеркома. «Глимфраль, Тироль! Быстро тащите свои хвосты на мостик!» Когда братья появились, предварительный навигационный дисплей уже рассчитывал последовательность гиперпрыжков. которая ожидала подтверждения. Парочка, улыбаясь от уха до уха, быстро прыгнула в гамаки и привязалась у своих боевых постов. Пару секунд было тихо. Только иногда звучал довольный посвист Диракимов. За последнюю сотню с хвостом часов они это репетировали снова и снова, потому что при хилой автоматике работа оказывалась много. Постепенно вид в окнах мостика обретал резкость. Там, где мелькали размытые блики, ультраволновые датчики постепенно выводили отдельные следы и все время уточняли информацию о расстояниях и скоростях. Окно связи показывало удлинявшуюся очередь сообщений от флота. Тироль поднял глаза от своей работы. «Капитан, цифры прыжка вроде вполне нормальные, по крайней мере для первого варианта». «Ладно, давай на выполнение и разрешай автовыполнение». После проведенных волне часов они решили, что главной их задачей будет продолжение преследования. А потом... Об этом они говорили долго, а капитан Свенсдот думал еще дольше. Тогда все придется решать самому. «Есть!» — длинные пальцы Диракима заплясали по консоли, а его брат добавил еще несколько управляющих слов голосом. «Поехали!» Статус показал 5 выполненных прыжков, потом десять. Кьетт несколько секунд смотрел в окно истинного вида. Без изменений, без изменений. А потом самые яркие звезды сдвинулись, почти незаметно скользя по небу. Ульвира набирала скорость. «Эгэ!» Глимфрель перегнулся посмотреть на работу брата. «Мы даем один и два световых года в час. Лучше, чем перед волной!» «Отлично. Связь и наблюдение. Где все остальные и куда они движутся?» «Ага, сейчас». Глимфрель склонился к своей консоли. Несколько секунд он был почти безмолвен. Свенсдот стал просматривать почту. От Лимонт не было ничего. Двадцать пять лет кьет служил Лимонт и коммерческой охране СК. И теперь взбунтоваться? А если да, пойдет ли кто-нибудь за ним? «Годится! Вот наша ситуация, капитан!» Глимфрель сдвинул главное окно, показывая свою интерпретацию докладов корабля. как мы и полагали, может быть, чуть острее». Они с самого начала понимали, что эта волна больше, чем все известные в истории. «Нет», — имел в виду Дераким, говоря острее. Он опустил короткие пальцы вниз, проведя расплывчатую голубую черту поперек окна. «Мы полагали, что фронт волны шел по нормали к этой линии. Тогда волна захватила владелицу Лимонт на 400 секунд раньше, чем внеполосного, а нас — еще через 10 секунд». Если задний фронт такой, как у обычных волн, только в миллион раз больше, тогда и мы, и флоты преследования должны были выйти намного раньше внеполосного. Он показал на светящуюся точку, означавшую положение Ульвиры. Вокруг нее и впереди возникали десятками другие точки. Детекторы корабля сообщали о начале гиперпрыжков. Как будто от них во тьму уходил холодный огонь. В конце концов, и Лиммант, и безмолвный флот снова вернутся к делу. Наши регистраторы показывают, как все примерно случится. Большая часть флотов преследования выйдет из волны намного раньше внеполосного. Так, значит, он утратит часть своей форы. Ага. Но если он идет туда, куда мы полагаем, к звезде класса G в восьмидесяти световых годах впереди, у него есть шанс долететь раньше, чем они его уничтожат. Он показал туман, который отползал в сторону от растущего узла света. — Уже не все продолжают преследование. — Ага. Свенсдот одновременно читал новости, слушая объяснение Глимфреля. — Как говорят на сети, Союз обороны уходят с поля битвы победителем. — Как? Тироль резко повернулся в своем гамаке, и в больших черных глазах не было его обычной насмешливости. — Ты слышал? Кьет переслал сообщение на экран, где братья могли его видеть. Они быстро прочли под бормотание Глимфреля. Храбрость командиров экипажей — существенное уничтожение спасающихся бегством сил. Глимфрель вздрогнул, утратив свою непринужденную легкость. «Они даже не упомянули волну! Всякому ясно, что это трусливая ложь!» Его голос перешел в нормальный диапазон, и он заговорил на своем языке. Частично Кьет его понимал. Обычно диракимы вне своих обиталищ были радушным народом, хотя и с примесью веселого сарказма. Почти так сейчас звучал и голос Глимфрейлей, если не считать слишком резких присвистов и выражений куда более цветистых, чем свинздоту приходилось от братьев слышать. «Выползки из червивой корови и лепешки! Убийцы невинных снов!» Такие слова звучали сильно и по-самнорски. Но на языке диракимов Выползки из червивой коровьей лепешки вызывали видимую ассоциацию, которая чуть ли не запах передавала. Голос Глимфреля поднимался все выше и выше, пока не вышел за человеческий диапазон. Вдруг он паник, дрожа и испуская низкие стоны. Деракимы умеют плакать, но раньше Свинсдот увидеть этого не доводилось. Глимфрель покачивался в объятиях своего брата. Тироль посмотрел поверх его плеча на капитана. «И куда же теперь ведет нас месть, капитан?» Минуту кет не отвечал, только смотрел. «Я отдам вам знать, лейтенант». Он посмотрел на дисплей. «Еще посмотрим и послушаем, тогда, быть может, будем знать». «Пока что подведите нас ближе к группе преследования», — сказал он спокойно. «Есть, капитан». Тироль потрепал брата по плечу и вернулся к своей консоли. В следующие пять часов экипаж Ульвиры наблюдал беспорядочное бегство флота «Союза» в сторону верхних зон. Это никак нельзя было назвать отходом. Скорее, паническое бегство в рассыпную. Эти приспособленцы готовы были на вероломное убийство, не задумываясь, готовы были лететь в погоню, если рассчитывали на приз в конце. Но когда перед ними встала угроза оказаться захваченными медленностью или умереть среди звезд, Они рванулись спасать каждой свою шкуру. Их бюллетени были набиты бравадой, но скрыть такой маневр было невозможно. Ранее сохранявшие нейтралитет указывали на несоответствие действий и сообщений. Все более и более принималась точка зрения, что Союз построен вокруг гегемонии Апраханти и преследует, возможно, иные цели, помимо альтруистического противостояния погибели. Нервно строились предположения, на кого следующего обратит внимание Союз. Главные передатчики все еще следили за флотами, так что они могли с тем же успехом сидеть на магистрали какой-нибудь локальной сети. Поток сообщений в новостях хлестал водопадом с такой силой, что Ульвира в теперешнем ее состоянии просто не могла все принять. И все же Свенсдот за ним следил. «Где-то, может быть, ключ, идея». Большая часть участников угроз или отслеживания войн проявляла мало интереса к Союзу или гибели с Яндры самим по себе. Большая часть боялась погибели, которая расползалась по вершине края. Никто из населения вершины не смог оказать успешного сопротивления. И доходили слухи, что были уничтожены еще две пытавшиеся вмешаться силы. Были и такие, тайные уста погибели, кто приветствовал новую стабильность в вершине. пусть даже на основе постоянного паразитизма. На самом деле эта погоня здесь, у дна, полет внеполосного и его преследователей была единственным местом, где погибель не одержала полной победы. И неудивительно, что на эту тему сыпалось 10 тысяч писем в час. Геометрия всплытия была невероятно выгодна Ульвире. Корабль находился на окраине места действия, но теперь у него была фора в несколько часов по отношению к главным флотам. У Глимфреля и Тироля было больше работы, чем когда-либо за всю жизнь. Следить за всплытием флотов и определять другие корабли коммерческой охраны. Пока скриц и Лимонт не всплывут из медленности, Кьетт оставался старшим по званию во флоте. Более того, он был лично известен большинству командиров кораблей. Его никогда не манила работа флотоводца. Звание капитана-наставника он получил за искусство пилотирования в мирной жизни с Яндры Кей. Всегда он был вполне доволен, подчиняясь своим работодателям. Но сейчас... Капитан-наставник использовал свое положение. Преследование кораблей Союза не продолжалось. «Подождите, пока мы сможем действовать все вместе», — приказал Свенздот. Всплывающие корабли обменивались возможными планами, включая и такие, которые предполагали гибель главного командования. Отдельным командиром Кьет намекнул, что так может быть и есть, что флагманский корабль лимент в руках противника и что союз это всего лишь побочный эффект главного противника очень скоро к ету некуда будет отступать от задуманного предательства флагман лимонд ядро флота погибели всплыли почти одновременно тревожные сигналы срочной связи загремели по всем палубам ульвиры пришло приоритетное сообщение через шифратор корабля источник лимон на флагмане «Приоритет немедленный», — сказал голос корабля. Глимфрель вывел сообщение на главное окно, и Свенсдот почувствовал, как по коже ползет холодок леденящей уверенности. «Всем кораблям преследовать уходящие суда. Это наш враг, убийца нашего народа. Внимание!» — подозревается маскировка. «Любой корабль, возразивший против этого приказа, подлежит уничтожению. Боевой приказ и коды подтверждения следуют». Боевой приказ был прост даже по стандартам коммерческой охраны. Лимонт хотела, чтобы корабли разделились и пошли, задержавшись только для уничтожения замаскировавшихся. «Как с кодами подтверждения?» — спросил Кет у Глимфреля. Дираким уже обрел свою обычную манеру. «Коды чистые. Мы бы вообще не получили сообщения, если бы у отправителя не было бы одноразового шифратора, выбранного на сегодня. Начинают поступать запросы от других шефов». По звуковым и видеоканалам они хотят знать, что делать. Не подготовив к ед почву за последние несколько часов, мятеж не имел бы ни одного шанса. Будь коммерческая охрана военной структурой, приказ Лимонт был бы тоже выполнен без вопросов. Но сейчас другие командиры обдумывали вопросы, которые поднял Свенсдот. При таком расстоянии можно было вполне держать видеосвязь, и у флота были одноразовые шифраторы, которые это позволяли. Но Лимонт выбрала для приоритетного послания буквенную почту. С военной точки зрения оно имело смысл, если было правильно зашифровано. Но было и то, что предсказывал свенсдот Предполагаемое главное командование не хотело показывать свое лицо там, где точный видеомаскарад устроить невозможно. Все приказы будут идти по почте, иначе нужно показывать синтетические видеообразы. которые могут вызвать подозрение у внимательного наблюдателя. На такой тонкой ниточке висели сейчас Кьет и его друзья. Глаза Кьета рассматривали световой узел, изображавший флот погибели. Этот явно не страдал от нерешительности. Ни один из его кораблей не повернул к безопасным высотам. Что бы ни командовало этим флотом, дисциплину оно держало лучше, чем даже человеческие военные. В своей решимости оно было готово пожертвовать всем в упорной погоне за одним маленьким звездолетом. Что дальше, капитан-наставник? Чуть впереди этого мазка холодного света появилась крохотная светящаяся точка. «Внеполосный», — объявил Глимфрель. «На шестьдесят световых лет впереди. И шифрованное видео от них, шеф. На той же покалеченной кодировке». Он вывел сигнал на главное окно, не ожидая приказа капитана. Это была равна Бернгсдот на фоне хаоса криков и движений. Странный человек спорил с наездниками. Бернгсдот отвернулась от камеры и вносила в перепалку свой вклад. И было это еще хуже, чем помнил Свенсдот о первых моментах всплытия своего корабля. «Это сейчас не важно, я тебе говорю, пусть его, мы должны связаться!» Тут она, очевидно, заметила ответный сигнал Глимфреля. «Вот они! Фам, ради всех сил!» Она гневно махнула рукой и повернулась к камере. «Капитан-наставник, мы...» «Я знаю». «Я только несколько часов как вышел из волны». «Мы теперь возле центра погони». Равно задержала дыхание. Даже учитывая сто часов на планирование, события шли для нее слишком быстро. И для меня тоже. «Это уже что-то», — сказала она после мгновенной паузы. «Все, о чем мы говорили, остается в силе, капитан. Нам нужна ваша помощь. «То, что идет за нами, погибель! Прошу вас!» Свенсдот заметил в окне мигающую точку. Нахальный Глимфрель транслировал это всем, кому можно было верить. «Отлично!» Он обсуждал с другими положение в эти последние часы, но другое дело — увидеть на экране коммуникатора равную Бернгсдот, увидеть кого-то со страума, кто выжил и кому нужна помощь. «Можешь провести остаток жизни, гоняясь за отмщением по всему Среднему краю». но убивать ты будешь только стервятников. А то, что гонится за равный Бернгсдот, может быть первопричиной. Бабочки давно уже смотались, все еще распевая на всю сеть о своей храбрости. Меньше одного процента флота коммерческой охраны послушались приказа лимонд броситься за ними в погоню. Кьета, Свен, Сдота беспокоили не они, а те десять процентов, которые остались позади и пристроились к флоту погибели. Может быть, не все эти корабли перевербованы, а просто следуют приказу тех, кому верят, и по ним стрелять будет нелегко. А битва будет, сомневаться не приходится. Маневрировать на гипердвигателях для выхода на столкновение трудно, если другая сторона пытается его избежать. Но флот погибели шел за своей целью, не отклоняясь. И медленно, постепенно оба флота выходили в одну и ту же точку. Сейчас они были рассеяны в объеме кубического светового года, но с каждым прыжком флот «Аньяры» капитана-наставника все точнее подстраивался на ритм гипердвигателей противника. Некоторые корабли уже всего несколько миллионов километров отделяло от флота противника. Или точек, где противник только что был или сейчас будет. Определилась тактика выбора цели. До первого залпа оставалось всего несколько секунд. «Теперь, когда про Ханти смылись, у нас численное преимущество». «Нормальный противник сейчас бы отступил!» «Флот погибели уж кто-то, но ненормальный противник», — это говорил рыжеволосый парень. Хорошо, что Гленфрель не транслировал его лицо на остальные корабли флота. Этот рыжий все время действовал резко и почти враждебно. Сейчас он, казалось, был занят тем, что опровергал любую высказанную Свенсдотом мысль. «Погибели плевать на все потери, лишь бы ей одержать верх!» Кьет пожал плечами. «Слушай». мы делаем что можем первый огневой контакт через 150 секунд если у них нет какого то секрета в рукаве мы его выиграем и Свенсдот остров взглянул на собеседника или ты как раз об этом что погибель может все еще доходили рассказы о распространении погибели по всему верхнему краю без сомнения этот разум был сверхчеловеческим а обезоруженный человек может подвергнуться нападению числено превосходящей собачьей стаи и победить так может быть погибель Фам Ньюван потряс головой. «Нет-нет, здесь тактика погибели куда примитивнее твоей. Это в вершине у нее колоссальное преимущество, там она может управлять рабами, как пальцами руки. А здесь ее создание, как болваны на веревочках». Фам Ньюван нахмурился куда-то в сторону от камеры. «Нет, чего нам надо бояться, это ее стратегической сообразительности». Вдруг в его голосе зазвучала отстраненность, И она пугала больше, чем только что звучавшее нетерпение. Это было не спокойствие мужественного человека перед лицом угрозы, а скорее спокойствие слабоумного. «Сто секунд до контакта! Капитан, у нас есть шанс, если вы сосредоточите свои силы на верхних целях!» Равно выплыло сверху экрана, положив руку на плечо рыжему. «Богашок! Вот что она о нем говорила, секретные преимущества перед врагом! Богашок! Предсмертное послание силы!» и кто знает мусор это или сокровище черт побери если те ребята марионетки на гнилых веревках то кто же мы когда слушаемся фома нювана но кьет показал терролю отметь цели которые называют фомнюван девяносто секунд время принимать решение. Кьет показал на красные точки отмеченные теролем среди флота противника тироль есть в этих целях что нибудь особенное дираким секунду посвистел Графики корреляции плыли перед ним мучительно медленно. «Корабли, которые он указывает, не самые большие или быстрые. Для нацеливания на них понадобится дополнительное время. Корабли командования?» «Еще одна капитан. у некоторых из них большая истинная скорость, неестественный остаток». «Корабли с субсветовыми двигателями? Планетные бустеры?» «Хм...» Свенсдот еще секунду смотрел на дисплей. Еще 30 секунд, и линснар Джо Хауген войдет в контакт, но не с указанной Нюваном целью. «Выходи на связь, Глимфрель. Скажи линснару, чтобы отошел назад и изменил цель». Полная перемена целей. Огоньки, изображавшие флот «Аньяры», медленно ползли вокруг ядра флота погибели, выискивая новые цели. Прошло 20 минут, и немало споров с другими капитанами. Коммерческая охрана не создавалась для ведения войсковых операций. То, что привело к Кьета Свенсдота к успеху, вызывало и поток вопросов, и контрпредложений. И были еще угрозы, поступавшие по каналу владелицы Лиммент. Смерть мятежникам и всем, кто оказался неверен компании. Шифр был верен, но тон был полностью чужд, мягкосердечный и ориентированный на прибыль Гиске лимент Уж теперь каждый видел, что, по крайней мере, неподчинение лимент было правильным решением. Джоанна хаудин была первой, кто достиг синхронизации с новыми целями. Глимфрель открыл главное окно на поток данных от Ленснара. Почти естественный вид, ночное небо и медленно движущиеся звезды. Цель была от Ленснара менее чем в 30 миллионах километров, но с миллисекундной рассинхронизацией. хаудин прибывала чуть раньше или чуть позже прыжка противника. «Пуск дронов!» — произнес голос хаудин Теперь был виден целиком весь Ленснар с расстояния несколько метров, с камеры, установленной на одном из первых пущенных дронов. Корабль был еле виден. Темная тень, заслонившая звезды, огромная рыба в бесконечном море. Живородящая рыба, извергающая мальков. Картинка замигала. Ленснар появлялся и исчезал, когда дрон на миг терял синхронизацию. Из трюма корабля вливался рой голубых огоньков. Дроны. Рой повис возле Ленснара, калибруя свою ориентацию на противника. Свет вокруг Ленснара стал пропадать. Дроны постепенно выходили из синхронизации с ним во времени и пространстве. Тироль открыл окно на сферу с центром в Ленснаре радиусом в 100 миллионов километров. Корабль-цель вспыхивал на этой сфере красной точкой, как сумасшедший мотылёк. Ленснар скрадывал добычу на скорости в одну восьмую световой. Иногда цель исчезала на секунды. Синхронизация почти терялась. Иногда линснар и цель почти сливались, как два судна, разделенные десятой долей секунды и меньше, чем миллионом километров. Что нельзя было точно отобразить, так это положение дронов. Рой рассыпался рядами траекторий, датчики их вытянулись в поисках корабля противника. — Что там с целью? Она отстреливается? — спросил Свенсдот. — Поддержка нужна. Тироль сделал диракимский жест, аналог пожатия плеч. То, что они видели... Было от них за три световых года. Он никак не мог знать. Но ответила Джо Хауген. «Похоже, моя мишень дронов не запускает. Я потеряла только пять, не больше, чем ожидается при близких промахах. Посмотрим». Она замолчала, но сигнал и след остался четким. Кьед посмотрел в другие окна. Пять кораблей флота «Аньяры» уже вступили в бой, и три из них завершили развертывание раев. Нюван молча смотрел с внеполосного. Богашок сделал свое дело, и теперь Кьет и его люди ждали своей судьбы. Потом хорошие и плохие новости посыпались очень быстро. «Есть попадание!» — послышалось от Джо Хауген. Красной точки в Ройе Ленснара больше не было. Она прошла в нескольких тысячах километров от одного из дронов. За миллисекунды, необходимые для расчета нового прыжка, дрон обнаружил его присутствие и сдетонировал. Даже это не было бы фатальным, если бы цель успела прыгнуть пока ее не настиг фронт взрыва уже раньше было несколько таких близких промахов но в этот раз прыжок не успел пойти на выполнение вовремя родилась мини звезда одна из тех чей свет через годы дойдет до краев места битвы глимфрель издал скрежещущий свист непереводимое проклятие шеф мы потеряли абалсдота и холдера очевидно их цели пускали контр пошли туда гливинга и транса Где-то на периферии его сознания затягивался плотный ком страха. Там погибали его друзья. Кьету случалось видеть смерть, но не такую. В полицейских акциях не было шанса летательного исхода только в спасательных операциях. И все же... Он отвернулся от боевой сводки и велел направить еще корабли на цель, окруженную защитными судами. Тироль уже направлял туда другие по собственной инициативе. Сосредоточение на нескольких несущественных целях могло в конечном итоге привести к поражению. Но сейчас враг получил удар. Впервые с момента катастрофы с Яндры Кеи коммерческая охрана дала кому-то сдачи. Голос хауген «Ради всех сил, этот тип таки летел!» Дрон второй волны засек спектр антиматерии в момент поражения. Цель шла с истинной скоростью 15 тысяч километров в секунду. «Ракетная боеголовка?» Черт, им бы надо было отложить это до момента, пока не завоюют господство на поле боя. Тироль, еще попадание. На дальнем краю места боя. Противник перегруппировывается. Они как-то догадались, что нам надо... Глимфрель с триумфальным посвистом. Опа, попали! Ух ты! Шеф, кажется, Лимон догадалась, что это мы координируем действия. Над боевым постом Тироля открылось новое окно, показывающее пространство на 5 миллионов километров вокруг Ульвиры. Там теперь были еще два корабля — флагман Лимонт и еще один корабль, который не откликнулся на призыв Свенсдота. На палубе ульвиры наступила мгновенная тишина. Голоса торжества и паники с других кораблей стали вдруг очень далеки. Свенсдот и его экипаж смотрели на летящую к ним смерть. «Тироль, через сколько времени, Рой?» «Они уже здесь!» «Промахнулись одним дроном на 10 миллисекунд!» «Тироль!» «Тироль, кончай слежение за текущими схватками!» «Глимфрель, передай снару и Трансе, пусть принимает на себя командование, если будет потерян контакт с нами». Эти корабли свои Раи уже выпустили, а Джо Хауген была известна другим капитанам. Потом все мысли исчезли, и его поглотила координация собственного боевого Роя. Местное тактическое окно показало, как рассыпается Рой, в котором разными цветами были обозначены дроны, отстающие от Ульвиры и опережающие ее. Атакующие корабли подстроили свои псевдоскорости точно. Все три корабля 10 раз в секунду совершали прыжки на ничтожную долю светового года. Как скачущие по поверхности пруда камешки, они появлялись в реальном пространстве в точно отмеренные интервалы времени. И при каждом таком выныривании расстояние между кораблями было меньше 5 миллионов километров. И разделяло их только миллисекундная разница во времени прыжка, И то, что сам свет не мог преодолеть расстояние между ними за короткий миг, проведенный в каждой точке. Палубу осветили три магневые вспышки, отбросив тени от Свенсдота и Диратимов. Это был вторичный свет, аварийный сигнал дисплея о близкой детонации. Беги во все лопатки. Только так можно было понимать этот страшный свет. И это было просто разорвать синхронизацию и потерять тактическое управление флотом Аниары. Тироль и Глимфрель отвели головы от местного окна тактики, прикрыв глаза от света близкой смерти. Но их свистящие голоса не потеряли ритма, и команды по-прежнему шли от Ульвиры к другим кораблям. Там уже завязался с десяток местных стычек, и Ульвира теперь была единственным источником точной информации и управления. Каждая секунда, которую они продержатся, означала защиту и преимущество аньяры Выйти из синхронизации — это несколько минут хаоса, пока Линснар или Трансе не возьмут управление на себя. Уже было подбито две трети указанных Ньювеном целей. Но цена была уплачена дорогая. Половина друзей Свенсдота. Противник потерял много кораблей, защищая эти цели, но много еще уцелело. Невидимая рука тряхнула Ульвиру, тяжело вдавив Свенсдота в боевую подвеску. Свет погас, даже сияние окон исчезло. Только тусклый красный отсвет падал от пола и виднелись силуэты диракимов на фоне маленького монитора. Тироль тихо свистнул. «Мы вышли из игры, шеф. По крайней мере, на существенное время. Я не знал, что можно промахнуться даже так близко. Может быть, это и не был промах. Может быть, мы уже мертвы». Кьет выпутался из подвески и проплыл через комнату, повиснув вниз головой у монитора. Дрон сдетонировал очень близко и фронт волны ударил Ульвиру, еще не успевшую прыгнуть. Сотрясение случилось, когда корпус корабля поглотил мягкую рентгеновскую составляющую излучения взрыва противника. Кьет смотрел на медленно плывущие по дисплею повреждений красные буквы. Скорее всего, электроника отрубилась намертво. Есть шанс, что все они получили смертельную дозу гамма-лучей. Дыхание вентилятора гнало запах горелой изоляции. «Ай-е, вы только посмотрите!» Еще пять наносекунд, и нас бы вообще не задело. Мы прыгнули уже после удара фронта взрыва. Каким-то чудесным образом электроника выдержала достаточно долго, чтобы завершить прыжок. Поток гамма-лучей через мостик составил 200 рентген. Это не скажется в ближайшие часы, да и корабельный хирург с этим вполне справится. А вот что с хирургом и прочей автоматикой Ульвиры? Тироль ввел с консоли несколько длинных запросов. Средств распознавания голоса не осталось. Прошло несколько секунд, и на экране стали появляться ответы. Центральная автоматика отключена. Управление дисплеями отключено. Управление двигателями отключено. Расчеты прыжков отключены. Тироль толкнул брата локтем. «Слушай, Фрейль, похоже, вера успела чисто все отсоединить. Мы сможем включить все обратно». Диракимы были известны своим необъятным оптимизмом, но на этот раз Тироль был недалек от истины. То, что случилось при взрыве дрона, это был один шанс на миллиард, только ничтожная доля энергии поразила корабль. Следующие полтора часа диракимы вели перезагрузку процессоров монитора, включая утилиты одну за другой. Кое-что оказалось невосстановимым. Автоматика связи потеряла способность синтаксического анализа. А шипы гипердвигателей на одной стороне частично расплавились. Как это ни абсурдно, но запах гари был автоматическим диагностическим сигналом, созданным автоматикой, которая по всем законам должна была отказать вместе со всем остальным. Ульвира оказалась далеко позади флота погибели. А флот погибели продолжал существовать. Узел точек, изображавший корабли противника, стал меньше, но шел по той же целенаправленной траектории. Бой давно был закончен. То, что осталось от флота коммерческой охраны, было рассеяно на четыре световых года от покинутого места боя. Они начинали битву с численным превосходством. Если бы они дрались как надо, то могли бы победить. Вместо этого они уничтожили корабли с существенной реальной скоростью и вывели из строя до половины остальных. Некоторые из самых больших кораблей уцелели. И они имели численное превосходство над оставшимися кораблями «Аньяры» 4 к 1. Флот погибели мог бы легко уничтожить все, что осталось от коммерческой охраны. Но это значило бы отклониться от пути преследования. А преследование было единственной константой в поведении этого флота. Тироль и Глимфрель часами восстанавливали связь и пытались выяснить, кто погиб, а кого еще можно спасти. Пять кораблей полностью потеряли ход, но экипажи их остались живы. Некоторые были подбиты в известных точках. Лесвенсдот отрядил туда корабли с роями дронов на поиск обломков. Поединок кораблей для большинства уцелевших оказался абстрактным интеллектуальным упражнением. Но хаос и разрушения были не менее реальны, чем в любой наземной войне, только рассеянные на пространстве в триллион раз большим. Наконец кончилось время чудесных спасений и грустных открытий. Командиры СК вышли на общий канал обсудить общее будущее. Это можно было считать поминками. Поминками по Сьяндрикеи и по флоту Аньяры. В середине совещания открылось новое окно, и в нем показался мостик внеполосного. Равно Бернгсдот молча смотрела на происходящее. Бывшего носителя Бугашока нигде не было видно. «Что нам еще делать?» — спросила Джоанна Хаугин. «Проклятых бабочек давно и след простыл». «Мы уверены, что спасли всех», — перебил Ян Трэнглиц. Свенсдот в ответ огрызнулся. Командир Транса зациклился на этом вопросе. Он потерял в бою слишком много друзей, и всю оставшуюся жизнь Яна Трэнглица будет преследовать кошмар медленно погибающих в ночи кораблей. «Мы видели остатки всех, даже газ от испарившихся», ответила Джоанна Хауген так мягко, как позволял смысл слов. «Вопрос в том, куда направиться теперь?» Равно слегка кашлянула будто прочищая горло. «Господа и дамы, если...» Трэнглиц поднял глаза на ее изображение, его душевная боль нашла себе выход в приступе гнева. «Мы тебе не рыцари, сука! А ты не принцесса, за которую мы счастливы умереть! Ты сейчас заслужила хорошего залпа и больше ничего!» Женщина съеживалась под этим шквалом ярости. «Я... Ты втравила нас в этот самоубийственный бой!» — крикнул Трэнглиц. «Ты заставила нас атаковать не главные цели, и сама ничем не помогла!» Погибель вцепилась в тебя, как прилипала в кальмара, и сменитый курс хоть на долю секунды, ты бы увела ее флот с нашего пути. «Я сомневаюсь, что это помогло бы, капитан», — возразила равно «Погибель больше интересуется местом нашего назначения, чем нами. Солнечная система в нескольких десятках световых лет по курсу внеполосного. Беглецы доберутся туда всего на два дня раньше преследователей». Джоанна Хауген пожала плечами. Ты должна понимать, что натворил сумасшедший план битвы твоего друга. Если бы мы атаковали разумно, у противника осталась бы лишь малая доля того, что есть сейчас. Если бы он решил продолжать погоню, мы бы могли защитить вас на этой планете стальных когтей или как их там». Она будто попробовала название на вкус, гадая о его значении. «Теперь же, в общем, я ни за что не буду гнаться за ними туда. То, что осталось от противника, может разнести нас в пыль». Она посмотрела на Свенсдота, и тот заставил себя ответить на взгляд. «Кто угодно может обвинять внеполосного, но именно слово капитана-наставника Свенсдота заставило флот Аньары вести сражение так, как он его вел. Жертвы оказались бесполезными. И он удивлялся, почему Хауген, Трэнглиц и остальные вообще еще с ним разговаривают. предлагают отложить совещание на потом. Рандеву через тысячу секунд, Кьетт. Буду готов. Отлично. Джо отключила связь, не сказав равне Бернгсдот больше ни слова. Секундой позже отключились Трэнглиц и другие командиры кораблей. Остался только Свэнсдот с двумя диракимами и равна Бернгсдот в окне с изображением, передаваемым с внеполосного. После долгого молчания она произнесла. «В детстве на Хёрте мы часто играли в похитителей и коммерческую охрану. Я всегда мечтала, что ваша компания спасет меня от тучисти хуже смерти». Кьет вяло улыбнулся. «Ты получила попытку спасения. А ведь ты даже не клиент-подписчик. Это был самый большой бой за всю мою жизнь. Мне очень жаль, Кьет, капитан-наставник». Он посмотрел на темные черты ее лица. Девчонка со сьяндры Кеи, вплоть до фиалковых глаз. Нет, это не эмуляция, здесь это невозможно. Он все поставил на то, что это не так, и до сих пор в это верил. И все же... «А что говорит обо всем этом твой друг?» Фамма не было видно с того момента, как его богашок так впечатляюще вмешался в начале битвы. Глаза равны скользнули в сторону от камеры. «Он мало что говорит, капитан-наставник. Он тут бродит еще более расстроенный, чем ваш капитан Трэнглиц. фам помнит, что был убежден абсолютно. То, что он просит, правильно. Но сейчас не может вспомнить, почему это было правильно. Хм, поздновато передумывать. И что вы теперь собираетесь делать?» Хаудин права, и ты это знаешь. Для нас было бы бесцельным самоубийством следовать за флотом погибели к месту вашего назначения. Я позволю себе сказать, что для вас тоже. У вас будет в момент прибытия фора всего в пятьдесят пять часов. Что вы сможете сделать за это время? Равна подняла на него глаза, и выражение ее лица стало горестным. Казалось, она сейчас всхлипнет. Не знаю. Не знаю. Она затрясла головой, лицо ее было скрыто руками и волной рассыпавшихся черных волос. Потом она подняла лицо и отвела волосы назад. Голос ее был спокоен, но очень тих. «Не знаю. Но мы пойдем вперед. Для этого мы сюда пришли. Может быть, все еще получится. Там есть что-то, что погибель отчаянно хочет заполучить. Может быть, за 55 часов мы сможем понять, что это, и сообщить на сеть. И все равно у нас еще есть богашок Фама». Твоего злейшего врага? Вполне возможно, что этот Фам Нюван является конструктором сил. Он и выглядел, как человек, построенный по описанию из вторых рук. Но как отличить богашок от простого сумасшествия? Она пожала плечами, будто зная его сомнения и принимая их. Так что же будете делать вы и коммерческая охрана? Коммерческой охраны больше нет. Практически все наши клиенты убиты у нас на глазах. Сейчас мы убили владелицу нашей компании, или, по крайней мере, уничтожили ее корабль и тех, кто ее поддерживал. Мы теперь флот аньяры Это имя было официально принято на только что закончившемся совещании флота. В этом была своего рода мрачная гордость. Принять имя флота-призрака, бывшего Дос-Яндры-Кей, Даньоры, в древние времена человечества. Ибо теперь они воистину были лишены всего». Своих бывших миров, бывших клиентов, бывших предводителей. Сотни кораблей, направляющихся. Мы это обсудили. Некоторые хотят сопровождать вас к миру стальных когтей. Другие экипажи хотят вернуться в средний край и провести остаток жизни, убивая бабочек. Но большинство хочет попытаться возродить расы с Яндры Кеи где-то, где нас не заметят. Где-то, где всем будет все равно, что мы живы. И было еще одно, с чем согласились все. Флот Аньяры больше не будет делиться и тем более не будет приносить себя в жертву. Когда это определилось, остальное было уже просто. В Великой Волны эта часть дна стала неимоверным смешением медленности и края. Столетия пройдут, пока зонографические суда сверху составят приемлемую карту новой поверхности. В складках и пересечениях прятались миры, только что вынавнувшие из медленности. Миры, где вновь сможет родиться Сьяндра Кей. Новая Сьяндра Кей. Свенсдот посмотрел на Тироля и Глинфреля. Они возились с главными навигационными процессорами, пробуждая их после приостановки. Для рандеву с Ленснаром в этом не было необходимости, но будет куда удобнее, если оба корабля смогут маневрировать. Братьев разговор капитана с Равной оставил безразличными. А может быть, они не обратили на него внимания. В определенном смысле решение принять имя Аньяры было для них существеннее, чем для людей. Никто не сомневался, что в крае выжили миллиарды людей. И кто его знает, сколько еще людских миров могло таиться в медленности – кузанов Ньоры или Старой Земли. Но на этой стороне перехода диракимы оставались только в Аньяре. Обители снов с Яндракеей исчезли, а с ними и вся раса. Не меньше тысячи диракимов оставались на борту кораблей Аньяры. Пары, братьев и сестер, рассеянные по сотне кораблей. от трассы прежних дней остались только они, те, у кого в жилах текла кровь авантюристов. И теперь им предстояло самое большое и трудное приключение. Пара Сульвиры уже проверила, кто уцелел на других кораблях, и искали друзей, чтобы вымечтать новую реальность. Рауна печально выслушала его объяснение. «Капитан-наставник, зонография наука тонкая?» а ваши корабли почти на пределе своих возможностей. В этой пене вы можете прокопаться годы и так и не найти новых миров. Мы примем меры предосторожности. Оставим все корабли, кроме оборудованных субсветовыми двигателями и гибернаторами. Будем работать координированным строем. Никто не пропадет больше, чем на несколько лет. Он пожал плечами. А если мы не найдем, чего ищем? Если мы умрем среди звезд, когда откажут системы жизнеобеспечения? Что ж, мы все равно оправдаем свое имя, Анияра. Я думаю, у нас есть шанс. А вас это сказать труднее. Равна медленно наклонила голову. Спасибо, это... Мне будет легче, что я это знаю. Они еще поговорили несколько минут. Тироль и Глимфрель присоединились к разговору. Они побывали в центре каких-то огромных событий, но, как всегда, с силами никто точно не знал, ни что случилось, ни что вышло из всех усилий. «Рэндевуслен с Наром через двести секунд!» произнес голос корабля. равно услышала это и кивнула. Потом подняла руку. «Прощайте, Кьетсвенздот, Тироль и Глимфрель!» Деракимы свистнули фразу прощания, а Свенздот поднял руку. Окно с равной Бернгсдот закрылось. Ее лицо Кьецвенздот помнил всю оставшуюся жизнь, хотя с годами оно все больше и больше становилось лицом Ульвиры.